Глава 11. Я так рвусь вернуться к моей собственной истории, что остаток истории Лефевра, начиная от этой перемены в его судьбе и до той минуты, как дядя Тоби предложил его мне в наставнике, будет в немногих словах досказан в следующей главе. Все, что необходимо добавить к настоящей, сводится к тому, что дядя Тоби вместе с молодым Лефевром, которого он держал за руки, проводил бедного лейтенанта во главе погребальной процессии на кладбище, что комендант Дендермонда воздал его останкам все воинские почести, и что Йорик, дабы не отставать, воздал ему высшую почесть церковную, похоронив его у алтаря. Кажется, даже он произнес над ним надгробную проповедь. Говорю «кажется», потому что Йорик имел привычку, как, впрочем, и большинство людей его профессии, отмечать на первой странице каждой сочиненной им проповеди, когда, где и по какому поводу она была произнесена. К этому он обыкновенно прибавлял какое-нибудь коротенькое критическое замечание относительно самой проповеди, редко, впрочем, особенно для нее лестное, например, «эта проповедь о Моисеевых законах мне совсем не нравится» хотя я вложил в нее, нельзя не признаться, кучу ученого хлама, но все это очень избито и сколочено самым убогим образом. Работа крайне легковесная. Что было у меня в голове, когда я ее сочинял? Достоинство этого текста в том, что он подойдет к любой проповеди, а достоинство проповеди в том, что она подойдет к любому тексту. За эту проповедь я буду повешен, потому что украл большую ее часть. Доктор Пейдагун... Меня изобличил. Никто не изловит вора лучше, чем вор. На обороте полудюжины проповеди я нахожу надпись «Так себе и больше ничего». А на двух – «Мадерата», умеренно итальянский. Под тем и другим, если судить по итальянскому словарю Альтиери. Но главным образом по зеленой бечевке, по-видимому, выдернутой из хлыста Йорика которые он перевязал в отдельную пачку две завещанные нам проповеди с пометкой «Мадерата» и «Полдюжины так себе». Он разумел, можно сказать, с уверенностью почти одно и то же. Одно только трудно совместить с этой догадкой, а именно, проповеди, помеченные Мадерата, в пять раз лучше проповедей, помеченных так себе. В них в десять раз больше знания человеческого сердца, в семьдесят раз больше остроумия и живостей, и, чтобы соблюсти порядок в этом нарастании похвал, они обнаруживают в тысячу раз больше таланта. Они в довершении всего бесконечно занимательнее тех, что связаны в одну пачку с ними. По этой причине, если драматические проповеди Йорика будут когда-нибудь опубликованы, то хотя я включу в их собрание только одну из числа «так себе», однако без малейшего колебания решусь напечатать обе модерата. Что мог разуметь Юрик под словами «Лентаменте» – медленно, мягко, итальянский, «Тянуте» – протяжно, итальянский, «Граве» – важно, итальянский, и иногда «Адажу» – замедленно, итальянский. Применительно к богословским произведениям, когда характеризовал ими некоторые из своих произведений, я не берусь угадать. Еще больше озадачен я, находя на одной... АЛЛОТИТАЙЯ АЛЬТА. Октавой выше. Итальянский. На обороте другой. Кон СТИПИТО. С шумом. Итальянский. На третий. СИКИЛИНА. СИЦИЛИНА. Танец. Итальянский. На четвертой. АЛЛА КАПЕЛЛА. Без сопровождения. Итальянский. Кон ЛАРКО. С МЫЧКОМ. Итальянский. На одной. СЕНЗА ЛАРКО без смычка итальянский, на другой. Знаю только, что это музыкальные термины и что они что-то означают. А так как Йорик был человек музыкальный, то я не сомневаюсь, что приложенные к названным произведениям оригинальные эти метафоры вызывали в его сознании весьма различные представления о внутреннем их характере, независимо от того, чтобы они вызывали в сознании других людей. Среди этих проповедей находится и та, что, не знаю почему, Завела меня в настоящее отступление. Надгробное слово на смерть бедного Лефевра, выписанное весьма тщательно, как видно, с черновика. Я потому об этом упоминаю, что она была, по-видимому, любимым произведением Йорика. Она посвящена бренности и перевязана крест тесьмой из грубой пряжи, а потом свернута в трубку и засунута в полулист грязной синей бумаги, которая, должно быть, служила оберткой какого-нибудь ежемесячного обозрения, потому что и теперь еще отвратительно пахнет лошадиным лекарством. Были ли эти знаки уничижения умышленными, я несколько сомневаюсь, ибо в конце проповеди, а не в начале ее, в отличие от своего обращения с остальными, Йорик написал «Браво». Правда, не очень вызывающе, потому что надпись эта помещена по крайней мере на половиной дюйма ниже заключительной строки проповеди, На самом краю страницы, в правом ее углу, который, как известно, вы обыкновенно закрываете большим пальцем. Кроме того, надо отдать ей справедливость, она выведена вороньим пером, таким мелким и тонким итальянским почерком, что почти не привлекает к себе внимания, лежит ли на ней ваш большой палец или нет. Так что способ ее выполнения уже наполовину ее оправдывает будучи сделана вдобавок очень бледными чернилами, разбавленными настолько, что их почти незаметно. Она больше похожа на «ретрата» – образ итальянский. Тени тщеславия, нежели самого тщеславия. Она кажется скорее слабой попыткой мимолетного одобрения, тайно шевельнувшейся в сердце сочинителя, нежели грубым его выражением бесцеремонно навязанным публике. Несмотря на все эти смягчающие обстоятельства, я знаю, что, придавая поступок его огласке, я оказываю плохую услугу репутации юрика как человека скромного. Но у каждого есть свои слабости. И вину юрика сильно уменьшает, почти совсем не снимая ее. То, что спустя некоторое время, как это видно по другому цвету чернил, упомянутое слово было перечеркнуто штрихом, пересекающим его накрест как если бы он отказался от своего прежнего мнения или устыдился его. Краткие характеристики проповеди Йорика всегда написаны за этим единственным исключением на первом листе, который служит их обложкой, обыкновенно на его внутренней стороне, обращенной к тексту. Однако в конце, там, где в распоряжении автора оставалось пять или шесть страниц, а иногда даже десятка два, на которых можно было развернуться. Он пускался окольными путями и, по правде говоря, с гораздо большим одушевлением, словно, ловя случай, опростать себе руки для более резвых выпадов против порока, нежели те, что ему позволяла теснота церковной кафедры. Такие выпады, при всей их беспорядочности и сходстве с ударами, наносимыми в легкой гусарской схватке, все-таки являются вспомогательной силой добродетели. Почему же тогда, скажите мне, мингер вандер блон дер стронки не напечатать их вместе со всеми остальными. Глава 12. Когда дядя Тоби обортил все имущество покойного в деньги и уладил расчеты между Лефевром и полковым агентом и между Лефевром и всем человеческим родом, на руках у дяди Тоби Остался только старый полковой мундир до да шпага, поэтому он почти без всяких препятствий вступил в управление наследством. Мундир дядя Тоби подарил капралу. «Носи его трим», — сказал дядя Тоби, — «покуда будет держаться на плечах память бедного лейтенанта». «А это», — сказал дядя Тоби, взяв шпагу и обнажив ее, — «а это Лефевр. Я приберегу для тебя. Это все богатство», — продолжал дядя Тоби, повесив ее на гость и показывая на нее. Это все богатство, дорогой Лефевр, которое Бог тебе оставил. Но если он дал тебе сердце, чтобы пробить ею дорогу в жизни, и ты это сделаешь, не поступясь своей честью, так с нас и довольно. Когда дядя Тоби заложил фундамент и научил молодого Лефевра вписывать в круг правильный многоугольник, он отдал его в общественную школу, где мальчик и пробыл за исключением Троицы и Рождества, когда за ним пунктуально посылался капрал до весны 17 -го года. Тут известие о том, что император двинул в Венгрию армию против турок, зажгли в груди юношей огонь. Он бросил без позволения латынь и греческий, и упав на колени перед дядей Тоби, попросил у него отцовскую шпагу и позволение пойти попытать счастье под предводительством Евгения. Дважды воскликнул дядя Тоби, позабыв о своей ране. «Лефевр, я пойду с тобой, и ты будешь сражаться рядом со мной» и дважды поднес руку к больному паху и опустил голову с горечью и отчаянием. Дядя Тоби снял шпагу с гвоздя, на котором она висела, нетронутая с самой смерти лейтенанта, и передал капралу, чтобы тот вычистил ее до блеска. Потом, удержав у себя Лефевра всего на две недели, чтобы его экипировать и договориться о его проезде в Ливорно, он вручил ему шпагу. «Если ты будешь храбр, Лефевр, — сказал дядя Тоби, — она тебе не изменит. «Но счастье, — сказал он, — подумав немного, — счастье изменить может». «И если это случится, — прибавил дядя Тоби, обнимая его, — возвращайтесь ко мне, Лефевр, и мы проложим тебе другую дорогу». Жесточайшая обида не могла бы удручить Лефевра больше, чем отеческая ласка дяди Тоби. Он расстался с дядей Тоби как лучший сын с лучшим отцом. Оба облились слезами, и дядя Тоби, поцеловав его в последний раз, сунул ему в руку шестьдесят гиней, завязанных в старом кошельке его отца, где лежало кольцо его матери, и призвал на него Божье благословение. Глава тринадцатая Лефевр прибыл в имперскую армию как раз вовремя, чтобы испытать металл своей шпаги при поражении турок под Белградом. Но потом его стали преследовать одна за другой незаслуженные неудачи, гнавшиеся за ним по пятам в продолжении четырех лет подряд. Он стойко переносил эти удары судьбы до последней минуты, пока болезнь не свалила его в Марселе, откуда он написал дяде туби что потерял время, службу, здоровье, словом, все, кроме шпаги, и ждет первого корабля, чтобы к нему вернуться. Письмо это получено было недель за шесть до несчастного случая с окошком Так что Лефевра ждали с часу на час. Он ни на минуту не выходил из головы у дяди Тоби, когда отец описывал ему и Йорику наставника, которого он хотел бы для меня найти. Но так как дядя Тоби сначала счел несколько странным совершенства, которых отец от него требовал, то поостерегся назвать имя Лефевра пока характеристика эта, благодаря вмешательству Юрика, не завершилась неожиданно качествами кротости, щедрости и доброты. Тогда образ Лефевра и его интересы с такой силой запечатлелись в сознании дяди Тоби, что он моментально поднялся с места, положив на стол трубку, чтобы завладеть обеими руками моего отца. «Прошу позволения, брат Шенди», – сказал дядя Тоби, – «рекомендовать вам сына бедного Лефевра». «Пожалуйста, возьмите его», — прибавил Юрик. «У него доброе сердце», — сказал дядя Тоби. «И храброе, с позволения вашей милости», — сказал Капрал. «Лучшие сердца Трим всегда самые храбрые», — возразил дядя Тоби. «А первые трусы в нашем полку, с позволения вашей милости, были наибольшими подлецами». «Был у нас сержант Камбер и прапорщик». «Мы поговорим о них», — сказал отец, — «в другой раз». Глава четырнадцатая. Каким бы радостным и веселым был мир, с позволения ваших милости, если б не этот безвыходный лабиринт долгов, забот, бед, нужды, горя, недовольства, уныния, больших преданных плутовства и лжи. Доктор Слоп – настоящий с Примечание чтеца. Супкин. Конец примечания. Сын, как назвал его за это отец, чтобы поднять себе цену, чуть не вложил меня в гроб и наделал десять тысяч раз больше шума по поводу оплошности Сузанны, чем она этого заслуживала. Так что не прошло и недели, как уже все в доме повторяли, что бедный мальчик Шенди многоточие, многоточие, многоточие, начисто. А молва, которая любит все удваивать, еще через три дня клялась и божилась, что видела это собственными глазами И весь свет, как водится, поверил ее показаниям, что окошко в детской не только многоточие, многоточие, многоточие, но и многоточие, многоточие, многоточие тоже. Если бы свет можно было преследовать судом, как юридическое лицо, отец возбудил бы против него дело за эту клевету и основательно его проучил бы. Но напасть по этому поводу на отдельных лиц, которые все без исключения, говоря о несчастье, самым искренним образом сокрушались, значило жестоко оскорбить лучших своих друзей. А все-таки терпеть этот слух молча было открытым его признанием. По крайней мере, в мнении одной половины света. Опять же, поднять шум его опровержением значило столь же прочно утвердить его в мнении другой половины света. «Попадал ли когда-нибудь бедняга сельский джентльмен в такое затруднительное положение?» — сказал отец. «Я бы его многоточие показывал публично», — отвечал дядя Тоби. «На рыночной площади». «Это не произведет никакого действия», — сказал отец. Глава пятнадцатая «Пусть свет говорит, что хочет», — сказал отец, — «а я надену на него штаны». Глава 16. Есть тысячи решений, сэр, по делам церковным и государственным, так же, как и по вопросам мадам более частного характера, которые, хотя они с виду кажутся принятыми и вынесенными спешно, легкомысленно и опрометчиво, были тем не менее, и если бы вы или я могли проникнуть в зал заседания или поместиться за занавеской, мы бы в этом убедились, Обдуманы, взвешены и соображены, обсуждены, разобраны по косточкам, изучены и исследованы со всех сторон с таким хладнокровием, что сама богиня хладнокровия, не берусь доказывать ее существование, не могла бы пожелать большего или сделать лучше. К чести их принадлежало и решение моего отца одеть меня в штаны, хотя и принятое вдруг, как бы в припадке раздражения, в пику всему свету, Оно, тем не менее, уже с месяц назад подвергнуто было всестороннему обсуждению между ним и матерью с разбором всех за и против на двух особых лиц де дюстисе, которые отец держал специально с этой целью. Природу этих постелей правосудия я разнесню в следующей главе, а в главе 18 вы пройдете со мною, мадам. За занавеску, только для того, чтобы послушать, каким образом отец с матерью обсуждали между собой вопрос о моих штанах. Отсюда вы без труда составите себе представление, как они обсуждали все вопросы меньшей важности. Глава 17. У древних гутов, первоначально обитавших, как утверждает ученый Клуверий, в местности между Вислой и Одером, а потом вобравших в себя Герулов, Ругиев и некоторые другие вандальские народцы, существовал мудрый обычай обсуждать всякий важный государственный вопрос дважды. Один раз в пьяном, а другой раз в трезвом виде. В пьяном, чтобы их постановления были достаточно энергичными, в трезвом, чтобы они не лишены были благоразумия. Мой отец, не пивший ничего кроме воды, весь извелся, ломая себе голову, как бы обратить этот обычай себе на пользу. Ибо так поступал он со всем, что говорили или делали древние. Только на седьмом году брака, после тысячи бесплодных экспериментов и проб, напал он на средства, отвечавшие его намерениям. Вот в чем оно состояло. Когда в нашем семействе возникал какой-нибудь трудный и важный вопрос, решение которого требовало большой трезвости, а также большого воодушевления – Он назначал и отводил первую воскресную ночь месяца, а также непосредственно предшествующую субботнюю ночь, на это обсуждение в постели с матерью. Благодаря этому, сэр, если вы примете в соображение многоточие, многоточие, многоточие, многоточие, отец назвал это в шутку своими постелями правосудия, ибо из двух таких обсуждений Происходивших в двух различных душевных состояниях Обыкновенно получалось некоторое среднее решение Попадавшее в самую точку мудрости не хуже Чем если бы отец сто раз напился и протрезвел Не буду скрывать, что этот образ действий Также хорошо подходит для литературных дискуссий Как для военных или супружеских Но не каждый автор способен последовать примеру готов или вандалов А если и может, то не всегда это полезно для здоровья Что же касается подражания примеру отца, то, боюсь, не всегда это душеспасительно. Мой метод таков. В случае деликатных и щекотливых обсуждений, а таких в моей книге небу известно слишком даже много, когда я вижу, что шагу мне не ступить, не подвергаясь опасности навлечь на себя неудовольствия или их милости, или их преподобий, я пишу одну половину на сытый желудок, а другую натощак или пишу все целиком на сытый желудок, а исправляю натощак, или пишу натощак, а исправляю на сытый желудок. Ведь все это сводится к одному и тому же. Таким образом, меньше уклоняясь от образа действия моего отца, чем он уклонялся от образа действий Готов, я чувствую себя вровень с ним на его первой постели правосудия и ничуть ему не уступающим на второй. Эти различные и почти несовместимые действия одинаково проистекают из мудрого и чудесного механизма природы, за который честь ей и слава. Все, что мы можем делать, это вращать и направлять машину к совершенствованию и лучшей фабрикации наук и искусств. И вот когда я пишу на сытый желудок, я пишу так, как будто мне до конца жизни не придется больше писать натощак. Иными словами, я пишу ни о чем на свете не заботясь и никого на свете не страшась. Я не считаю своих шрамов, и воображение мое не забирается в темные подворотни и глухие закоулки, упреждая грозящие посыпаться на меня удары. Словом, перо мое движется, как ему вздумается, и я пишу от полноты сердца в такой же степени, как и от полноты желудка. Но когда, с позволения ваших милостей, я сочиняю натощак, это совсем другая история. Тогда я оказываю свету всяческое внимание и всяческое почтение». И, пока это продолжается, бываю вооружен не хуже любого из вас, той добродетелью второго сорта, которую называют осмотрительностью. Таким образом, между постом и объедением я легкомысленно пишу безобидную, бестолковую, веселую шиндианскую книгу, которая будет благотворна для ваших сердец и для ваших голов тоже, лишь бы вы ее поняли. Глава восемнадцатая «Пора бы нам подумать», — сказал отец, полуоборотясь в постели и придвинув свою подушку несколько ближе к подушке матери, чтобы открыть прения «Пора бы нам подумать, миссис Шенди, как бы одеть нашего мальчика в штаны?» «Конечно, пора», — сказала мать. «Мы позорно это откладываем, моя милая», — сказал отец. «Я также думаю, мистер Шенди», — сказала мать. «Не потому, — сказал отец, — чтобы...» Мальчик был недовольно хорош в своих курточках и рубашонках. «Он в них очень хорош», — отвечала мать. «И почти грех было бы, — прибавил отец, — снять их с него». «Да, это правда», — сказала мать. «Однако мальчишка очень уж скоро растет», — продолжал отец. «Он в самом деле очень велик для своих лет», — сказала мать. «Ума не приложу», — сказал отец, растягивая слова. «В кого это он к черту пошел?» — Я сама не могу понять, — сказала мать. — сказал отец. Диалог на время прервался. — Сам я очень мал ростом, — продолжал отец, приподнятым тоном. — Вы очень малы, мистер Шенди, — сказала мать. — промямлил отец второй раз, одергивая свою подушку несколько подали от подушки матери и снова переворачиваясь, отчего разговор прервался на три с половиной минуты. Когда мы наденем на него штаны, — воскликнул отец, повышая голос, — он будет похож в них на обезьяну. Ему в них будет первое время очень неловко, — отвечала мать. Будет счастье, если не случится чего-нибудь похуже, — прибавил отец. Большое счастье, — отвечала мать. Я думаю, продолжал отец, сделав небольшую паузу, перед тем, как высказать свое мнение. Он будет точно такой же, как и все дети. Точно такой же, — сказала мать. «Хотя мне было бы это очень досадно», – прибавил отец. Тут разговор снова прервался. «Надо было сделать ему кожаные», – сказал отец, снова переворачиваясь на другой бок. «Они проносятся дольше», – сказала мать. «А подкладки к ним не надо», – сказал отец. «Не надо», – сказала мать. «Лучше бы их шить из бумажей, сказал отец. «Ничего не может быть лучше», – проговорила мать. «За исключением Канифасовых!» – возразил отец. «Да, это лучше всего!» – отвечала мать. «Однако, должен остерегаться, чтобы его не простудить!» – прервал отец. «Сохрани Бог!» – сказала мать. И разговор снова прервался. «Как бы там ни было!» – заговорил отец, в четвертый раз нарушая молчание. «Я решил не делать ему карманов!» хм, «Они совсем не нужны!» – сказала мать. «Я говорю про кафтан и камзол!» – воскликнул отец. Я также думаю, отвечала мать. А впрочем, если у него будет юла или волчок, бедные дети, для них это все равно, что венец и скипетр. Надо же им куда-нибудь это прятать. Заказывайте, какие вам нравятся, мистер Шенди, ответила мать. Разве я, по-вашему, не прав? Прибавил отец, требуя таким образом от матери точного ответа. Вполне, сказала мать, если это вам нравится, мистер Шенди. Ну вот. «Вы всегда так!» – воскликнул отец, потеряв терпение. «Нравится мне! Вы упорно не желаете, миссис Шенди, и я никак не могу вас научить делать различие между тем, что нравится, и тем, что полагается!» Это происходило в воскресную ночь, и о дальнейшем глава эта ничего не говорит. Глава девятнадцатая Обсудив вопрос о штанах с матерью, отец обратился с заветом к Альберту Рубению, но Альберт Рубений обошелся с ним на этой консультации еще в 10 раз хуже, если это возможно, чем отец обошелся с матерью. В самом деле Рубений написал целый инкварта, дере вестиария ветерию, об одежде древних, латинский. И стало быть, его долгом было дать отцу кое-какие разъяснения. Получилось совсем обратное. Отец мог бы с большим успехом извлечь из чьей-нибудь длинной бороды семь основных добродетелей, чем выудить из Рубения хотя бы одно слово по занимавшему его предмету. По всем другим статьям одежды древних, Рубений был очень сообщителен с отцом и дал ему вполне удовлетворительные сведения о Тоге или Мантии, Хламиде, Эфоде, туники или хитонии, синтези, пинули, люцерни с куколем, полудоменти, претексти, саги или солдатском плаще, тробеи, которая, согласно свитонию, была трех родов. «Но какое отношение имеет все это к штанам?» — сказал отец. Рубени выложил ему на прилавок все виды обуви, какие были в моде у римлян. Там находились... Открытые башмаки, закрытые башмаки, домашние туфли, деревянные башмаки, копки, катурны и военные башмаки на гвоздях с широкими шляпками, о которых упоминает Ювенал. Там находились калоши на деревянной подошве, деревянные сандалии, туфли, сыромятные башмаки, сандалии на ремешках. Там находились войлочные башмаки, полотняные башмаки, башмаки со шнурками, плетеные башмаки. Калсей инсиси si -si. Башмаки с тупыми концами, подрезанные. Латинский. Калсей рострати. Башмаки с крючковатыми концами. Латинский. Рубени показал отцу, как хорошо все они сидели, как они закреплялись на ноге, какими шнурками, ремешками, ремнями, лентами, пряжками и застежками. Но я хотел бы узнать что-нибудь относительно штанов, сказал отец. Альберт Рубений сообщил отцу, что римляне выделывали для своих платьев различные материи – одноцветные, полосатые, узорчатые, шерстяные, затканные шелком и золотом, что полотно начало входить в общее употребление только в эпоху упадка империи, когда его ввели в моду поселившиеся среди них египтяне, что лица знатные и богатые, отличались тонкостью и белизной своей одежды, белый цвет – Наряду с пурпуром, который присвоен был высшим сановникам, они любили больше всего и носили в дни рождения и на общественных празднествах. Что по свидетельству лучших историков того времени, они часто посылали чистить и белить свои платья в шестомойне, но что низшие классы во избежание этого расхода носили обыкновенно темные платья из материи более грубой выделки до начала царствования августа когда рабы стали одеваться так же, как и их господа, и были утрачены почти все различия в одежде, за исключением «латус клавус» – широкая пурпурная полоса на тунике сенаторов, латинский. «А что это такое «латус клавус»?» – спросил отец. Рубени ему сказал, что по этому вопросу между учеными до сих пор еще идет спор, что Игнаций, Сигоний, Боссий, Тичинский, Баифий, Будей, Салмасий, Липсий, Лаций, Исаак, Казабон и Иосиф Скалигер все расходятся между собой, и сам он расходится с ними, что великий боифий в своем гардеробе древних, глава седьмая, честно признается, что не знает, что это такое, шов, запонка, пуговица, петля, пряжка или застежка. Отец потерял лошадь, но остался в седле. «Это крючки и петли», – сказал отец, и заказал мне штаны с крючками и петлями. Глава двадцатая Теперь нам предстоит перенестись на новую сцену событий. Оставим же штаны в руках портного, который их шьет и перед которым стоит отец, опираясь на палку, читая ему лекцию о «Латус Клавус» и точно указывает то место пояса, где его надо пришить. Оставим мою мать, апатичнейшую из женщин, равнодушную к этой части туалета, как и ко всему, что ее касалось, то есть не придававшую никакого значения тому, какая вещь будет сделана, лишь бы только она была сделана. Оставим также слопа, пусть себе извлекает все выгоды из моего бесчестия. Оставим бедного Лефевра, Пусть выздоравливает и выбирается из Марселя домой, как знает. И напоследок, потому что это труднее всего, оставим, если возможно, меня самого. Но это невозможно. Я принужден сопровождать вас до самого конца этой книги».